«Узнал, где я нахожусь. В долине реки Луары. А ближайшее селение, за виноградниками, называется Сент-Антуан. До Марселя чуть меньше 300 километров. Но меня пока не полечусь, никуда не отпустят». Мда, где-то так и думал, что два дня назад километров на 300 отвезли, не дальше. Автобанов здесь ещё нет, а тот «Фиат» максимум километров под 50 мог идти. И то, если в нём водила хороший был».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 Генерал на эти слова только хмыкнул, а я заинтересовался. «А что за договор? Пакт Молотова-Риббентропа? И чем же он так хорош, если его немцы всё равно нарушили?» «Ой, блин!» Судя по тому, как у старичков загорелись глаза, я крупно попал, и теперь предстоит выяснить, с чего бы они этим замшелым договором так восторгались. Причувствия меня не обманули, но зато действительно узнал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 Петькина глава, и, не заходя внутрь, он поздоровался. «Доброе утро, товарищ Илья Иванович!» Рядом с Петрухиной башкой нарисовалась ещё одна, на этот раз пацана постарше. Тот близоруко прищурил глаза и тоже поприветствовал меня ломающимся боском. «Здрасте, товарищ красноармеец!» «Дурак, это не красноармеец, а офицер, он капитан!» Обладатель баска смутился и попробовал исправиться.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 но его старший сынок пресёк эти поползновения. «Папа, вы наговориться ещё успеете, но ведь Илье надо одежду подобрать, а то он в моём пиджаке как в пальто смотрится. Мы съездим к мадам Ланжо и там его приоденем». Аристарх Викторович, выслушав это предложение, возмущённо вскинулся. «Михаил, ты думай, о чём говоришь? Какая мадам Ланжо? Мы что, нищие?» «Нашего гостя одевать чуть ли не у Поедете к Пьеру, он шьёт быстро, и через три дня у Ильи Ивановича будет нормальный гардероб». «Хорошо, папа, ты только не волнуйся. Хочешь, чтобы мы шли к Пьеру? Значит, пойдём к нему». Пока грузились в машину, спросил у Мишки. «Слушай, я ведь по-французски не бум-бум, и -бум, Аусвайса тоже нет. Если немцы тормознут, что делать будем?» «Это не проблема». Немцев в нашем захолустье просто нет, а местных полицейских я хорошо знаю, поэтому вопросов никаких не будет. Но на всякий случай, ты мой приятель из Дьеппа. Вы там живёте замкнутой русской общиной, и поэтому с языком ты не в ладах. А, кстати, ты, кроме русского, ещё какой-нибудь знаешь? Немецкий, английский и польский? А тогда не из Дьеппа, а с Корли. Это маленький городок на границе с Германией, поэтому по-немецки и шпрехаешь. Но вопросов, я думаю, всё равно никаких не возникнет. И ещё. Мне кажется, что новенькая с иголки одежда в твоём положении будет несколько демаскирующим фактором. Опаньки. А я ведь только-только рот открыл, чтобы это же ему сказать. Какой предусмотрительный молодой человек.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 то это очень много значит. А вернуться обратно вы не думали? Раньше не думали. Отец тогда совсем не доверял красным. А сейчас даже он сильно колеблется и в разговорах всё чаще говорит, что мечтает быть похороненным в родной земле. Ну, а сам? Хм, ты думаешь, в СССР нужен инженер, специалист по выращиванию винограда? Да я отца я не оставлю.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 очень знакомые, особенно вот этот нос к баклажанам. Пихнув Мишку в бок, спросил, не знает ли он этого типа. Тот, глядя в спину быстро удаляющемуся парню, пожал плечами и предположил, что вроде видел его работающим на новой мельнице, а потом поинтересовался, в чём дело. Я ответил, что просто, видно, почудилось. Но сев в машину, неожиданно вспомнил. «Ядрён батон».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 Авария была, и на дне два грузовика покоятся. Потом неожиданно заинтересовался заклинившим Стэном. «Ты помнишь, как его держал, когда стрелял?» Я показал. Мишка, глядя на мои руки, только хмыкнул. «Распространённая ошибка. Вообще эта машинка достаточно надёжная, но когда держишь его левой рукой не под стволом, а за магазин, то идёт перекос патрона. Видно, до этого не приходилось с подобным оружием работать. Я его только в руках крутил и разбирал, а вот пострелять до того случая не удавалось, тогда всё понятно. Михаил тяжело вздохнул и завёл двигатель. Часть дороги проехали в молчании. Я про себя думал, что самое гадское состоит в том, что даже если прямо сейчас свалю, то налёт на шато это не отменит кравцовы могут хоть огромный информационный плакат вывесить «Русский ушёл», но их всё равно зачистят для проверки этих сведений. И англичане во время зачистки никого жалеть не будут. А всё из-за моей глупости и тормознутости. Надо было того Насастова сразу хватать. Хотя, с другой стороны, как я себе это представляю? С громкими воплями гонять французы по городу, а поймав «прибить в тёмном уголке»?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 но сулящая безопасность семье Кравцовых. С ней обратился к Мишке. «Слушай, есть одна... У меня тут идея». Начав говорить одновременно, мы одновременно же и замолкли. Потом я фыркнул, а младший партнёр фирмы сказал, «Давай, ты первый говори, что надумал». Ну, я и рассказал. Для моей идеи требовалась машина и оружие. Просто прикинул, как можно оттянуть налётчиков от дома.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 что французским макезарам и не снилось, так что за их владение оружием не беспокойся. шарманля При таких раскладах мы ещё повоюем, даже если англичан опять французы поддерживать будут. Какие из лягушатников бойцы я уже видел, а с Джимми при помощи наших бывших военнопленных, думаю, на равных поговорить удастся. Только как на эти боевые действия Аристарх Викторович отреагирует? Не хватит ли удар бывшего генерала, когда он узнает, что его почтительный сын активно в войне участвует? Но и на этот вопрос у младшего Кравцова был ответ. Отец у меня далеко не наивный человек, и мне так кажется, он давно обо всём догадывается. Ну, не показывает вида, считаю, что у каждого человека могут быть свои тайны. Но по некоторым намёкам я понял, что он знает о моей подпольной деятельности,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 Те же жандармы из города наверняка панику поднимут. До Сент-Антуана почти 10 километров, и он за холмами находится. Там точно ничего не услышат. А ночью здесь никого, кроме нас, не будет. Так что с этой стороны всё нормально должно быть. Хм, как-то ты не похож на мирного виноградаря. Откуда такие знания в планировании операций? Кравцов хохотнул. Просто я в детстве слишком много времени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 более возмущённый не тем, что сын на войну ушёл, а тем, что он пошёл не просто в ублюдочную французскую армию, а в самое её говно — иностранный легион. Мда, бурная юность была у нашего потомка эмигрантов, но, как говорится, что не делается всё к лучшему. Сейчас эти знания ему очень пригодятся.